Глава 21. К полуночи с вином покончено, включая резервные запасы, а также сидром, колбасками и шоколадным тортом. Папа ушёл, сославшись на то, что старовато ночевать на кургане под открытым небом. Костёр уже догорел, и мы с Бин, Гасом, Джой и Теми лежим в спальных мешках среди подушек и одеял, которые удалось найти. Ужасно некомфортно, жалуется Бин. Как мы вообще тут спали всё это время? Мы были пьяные, выдвигает предположение Джо. Мы были молоды, говорит Тэмми. На вечеринках, где я только не спала, на полу, на ковриках, как-то в ванной, она изворачивается и взбивает подушку. Эфи, а надувного матраса у тебя не найдётся? Обычный изгодится, говорит Гас. Могли бы притащить сюда? Может, вам ещё кровать с балдахином? Интересуюсь я, честное слово. Нельзя быть настолько изнеженными. Это наша последняя ночь в зелёных дубах, и мы должны провести её на кургане. Я ни за что не сознаюсь в том, что мне тоже совершенно некомфортно. Это не важно. А важно то, что мы все здесь как прежде. Пусть даже камни впиваются в спину, и нет зеркала, чтобы Теми могла вымазать на себя 5 миллионов сывороток для лица. Наконец я засыпаю беспокойным сном, в продолжении которого несколько раз просыпаюсь. чтобы подтянуть одеяло или прижаться теснее к Джо. В какой-то момент я ловлю себя на том, что смотрю на звёзды, различая в темноте волшебные скопления и прислушиваюсь к сонному бормотанию Бин. Потом я снова отключаюсь. И так всю ночь: бодрствование, сон, дрёма, и вдруг уже 7 утра. Небо светлое, и все крепко спят, кроме меня, которая окончательно проснулась. Обычная история. Я околела от холода, потому что во сне каким-то образом вылезла из спального мешка. Конечности болят, и я ощущаю себя девяностолетней старухой. Из положительного то, что наступил новый день. Воздух чист и свеж. Над головой только небо и ничего больше. Ни стен, ни окон, ничего. Я делаю глубокий вдох, испытывая чувство огромного удовлетворения, которое перевешивает чуть ноющую боль в плечах. Мы молодцы, мы это сделали. Я сижу, опираясь на локти, и смотрю на подъездную дорожку, размышляя над тем, хватит ли у меня запала спуститься и приготовить всем чай, или лучше не на роком разбудить Гаса и командировать его. И пока я смотрю, на дорожке появляется автомобиль. Это Вольво, который мне не знаком. Он останавливается, двигатель выключается, и мгновение ничего не происходит. Затем дверь с водительской стороны открывается, и я вижу женщину. Ей под 40. Она в джинсах, мокасинах и в свежей полосатой рубашке. У неё слегка растрёпанные волосы, которые смотрится очень привлекательно. Заинтригованная, я наблюдаю за тем, как она делает несколько шагов в сторону дома, а потом просто смотрит на него. Затем она окидывает взглядом дорожку, снова делает шаг к дому и вдруг чисто по-детски ликует. Потом она поднимает глаза на курган замечает меня и прижимает руку к рту. У нее такое открытое, дружелюбное лицо, что я встаю на ноги и спускаюсь к ней. Здравствуйте, доброжелательно говорит она при моем приближении. Простите, что нагрянула так рано. Я Либи Ван Бюрен. Ван Бюрен? Я ошеломленно смотрю на нее. В ней нет ничего зловещего. Я представляла себе Ван Бюрена совсем по-другому, как я теперь понимаю. Они представлялись мне семейкой мрачных агентов ФБР в черных костюмах. В агентстве по недвижимости сказали, что вы не будете возражать, если я заскочу, — говорит Либи Ван Бюрн с сияющими глазами. Я знаю, что дом перейдет к нам только в среду, но я проезжала мимо и не устояла перед соблазном. А вы и Сталботов. Я Эфи, — говорю я, протягивая руку. Мы просто, я указываю на остальных, которые потихоньку вылезают на поверхность. Протирают глаза и смотрят на нас с Кургана. У нас было что-то вроде прощальной вечеринки у костра. Мы ночевали под открытым небом. Вы ночевали под открытым небом? Оживляется Леби Ван Бюрен. Вечеринка у костра. Как чудесно! Все это место проникнуто волшебством. Оно колдовское. Домик на дереве, башенка. У меня такие планы. Она умолкает, потому что на дорожке появляется фургон. На баку которого написана служба переезда в Гарсет. О, это к вам. Удачи. Она корчит смешную физиономию. Переезд это кошмар, да? Мой муж считает иначе. В любом случае мне просто хотелось заглянуть и посмотреть. Я так волнуюсь. Вы были счастливы здесь? Да. Я просто киваю. Мы были здесь счастливы. Я влюбилась в этот дом с первого взгляда. Он такой причудливый, с витражным окном. А какая кирпичная кладка! Она не всем нравится. Я чувствую себя обязанный сообщить об этом. Ильибей Ван Бьерен запрокидывает голову. Меня не интересует, что думают другие. Мне она нравится. Она своей обычная. Она уникальная. Я тоже всегда так считала. Я улыбаюсь ей и проникаюсь мгновенной симпатией. Это уникальный дом. Его невозможно забыть. Могу себе представить. Чувствуется, что она ловит каждое моё слово. У вас большая семья. Она смотрит на компанию на кургане. Вы выросли здесь? Вам хорошо здесь было в детстве? Да, мои родители вообще-то они расстались, но всё отлично. Мы все, знаете ли, приспособились. Работник службы переезда звонит в дверь, и на пороге появляется папа с чашкой чая в руке. Он удивлённо смотрит на меня и на лебе в амбёрен. И я машу ему в ответ. Ну, не буду вас больше отвлекать, говорит она. Было приятно познакомиться. Подождите, говорю я, хватая за представившуюся возможность. У меня один вопрос. Я знаю, что вы купили мебель с кроликом Питером, которая стояла в одной из комнат. Дело в том, что мой отец продал её без Он не знал, я делаю паузу, стараясь выражаться связно. Эта мебель моей сестры Она дорожит ею и очень расстроилась. Можно мы выкупим ее обратно? О, господи! Леби ван Бюрен с конфужено прижимает руку к ко арту. Конечно, конечно. Даже не переживайте на эту тему. Чувствуется хватка мужа. Ден всегда старается что-то выторговать. Он ходил по дому, высмотривая, чтобы еще прикупить просто так. Да, мебель нам понравилась, но если ваша сестра дорожит ею, спасибо. Это действительно так. Спасибо. С Деном я все уладжу. Не беспокойтесь. Она понижает голос, говоря по правде, он даже не заметит. Еще один фургон въезжает на дорожку, и Либби Ван Бьорн делает смущенное лицо. Я вам мешаю. Извините, я ухожу. Нет, точесто говорю я. Пожалуйста, не уходите. Останьтесь еще. Ну, если вы уверены, она бросает взгляд на машину. Вы не против, если я разрешу детям осмотреться? Детям? Я недоуменно моргаю. Ну, конечно. Мне нужно отвезти их в дневной лагерь, но захотелось, чтобы они прониклись атмосферой. Она направляется к машине, открывает заднюю дверь и после небольшой возни помогает вылезти двум девочкам. Они одеты в джинсы и кроссовки, блестящие волосы сколоты заколками. Одна держит старого кролика, другая посасывает большой палец. взявшись за руки, они делают несколько шагов вперёд, глядя на дом огромными глазами. Это наш новый дом, ободряюще говорит Лебе ван Бьорн. Здесь мы будем жить, мои хорошие. Он страшный, говорит одна из девочек и отворачивается, чуть не плача. Мне нравится бабушкин дом. Она имеет в виду дом моей мамы, поясняет мне Лебе ван Бьорн. Пока мы квартируем у неё, эй, Но в этом доме нам тоже понравится, ласково обращается она к дочери. Когда мы к нему привыкнем. Это Эфи, она указывает на меня. Она жила здесь, когда была маленькой. Эфи это Лора и Элинор. Я присаживаюсь на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с малышками, и смотрю в их насопленные, недоверчивые мордашки. Вам тут понравится, серьёзно говорю я. Тут можно лазить по чердаку, И играть на лужайке. Еще есть домик на дереве, и можно прыгать по плиткам. Говорю я, вдруг вспоминая игру, в которую мы играли с Бин. Я показываю девочкам старые плитки, установленные в траве и ведущие на вершину кургана. И мгновение спустя они играют в догонялки, прыгая с камня на камень, совсем как мы в детстве. Спасибо, признательно говорит Либе Ван Бюрн, и мы обе наблюдаем за малышками. Переезд это всегда тяжело. Новый дом, новая школа. Выходили в деревенскую школу, да? Киваю я. В ней та же директриса, что была при мне. Она классная. Это хорошо. Выдыхает Леби Ван Бюрн. Вам, наверное, тоже не легко. Спахватывается она. Точно эта мысль только что пришла ей в голову. Уезжать отсюда после стольких лет. Все в порядке. После паузы говорю я. У нас все в порядке. Надеюсь, мы не подведем, говорит она. Содержать такой дом это ведь ответственность, вы согласны? Я уверена, что вы справитесь. Её глаза смотрят взволнованно и обеспокоенно, и что-то внутри меня расслабляется. Я понимаю, что она полюбит зелёные дубы и будет заботиться о них. Я надеюсь, вам здесь будет хорошо. Оставайтесь сколько хотите. Я указываю на девочек. Пусть малышки привыкнут к месту. Приятно было познакомиться. И удачи. Вам тоже. И да, приезжайте, когда захотите. Пылко добавляет она. В любое время. Мы будем вам рады. Спасибо. Помолча вговарив, я. Возможно. Я поднимаюсь на вершину кургана. Газ все еще спит. Бин сидит в спальном мешке. Теми уткнулась в телефон, а Джо, чьи волосы стоят дыбом, с нетерпением дожидается меня. Кто это был? Новая хозяйка зеленых дубов. Ясно. Джо смотрит на меня оценивающим взглядом. Ты в порядке? Полным, бодро откликаюсь я. Всё хорошо. Мне нужно возвращаться в Лондон, зевая, говорит Тэмми. Сегодня понедельник. И мне, вспоминаю я, у меня смена в кейтеринге. Я думал успеть на поезд в половине девятого. Газ изумлённо пялится на часы. Ещё есть время для яичницы с беконом. Вы только на них посмотрите. Сумильно видом говорит теми. И я, проследив за её взглядом, вижу малышек, которые играют в пятнашки вокруг розовых кустов. Думаю, им понравится тут жить, говорю я, наблюдая за ними. Я очень на это надеюсь. Внутри меня всё изменилось. Я стала сильнее. Я не просто могу отпустить, я делаю это с радостью. Я сконцентрирована на будущем. Я как раз собираюсь одолжить у Бины её синий блейзер. чтобы доехать до дома. Когда замечаю мужчину в коротких сапогах, который движется к кургану. Он не похож ни на работника службы переездов, ни на нового владельца зелёных дубов. У него добродушное лицо и кудрявые волосы, и когда он подходит ближе, я чувствую спазм в животе, потому что вдруг узнаю его. О, боже, о, боже. Меня зовут Адам, говорит он, поднимаясь по кургану. Его голос звучит настороженно. но решительно. Он поочерёдно смотрит на каждого из нас. Адам Саламон. Я ещё Бин. Я здесь, говорит Бин тоненьким и испуганным голосом. Адам, я здесь. Привет. Она выходит вперёд из-за спины гасса, и на её лице отражается растущее волнение. Привет, говорит он. Привет, снова говорит она. Джо, стоящий рядом со мной, напряжённо наблюдает. У темы Глаза как блюдца. Газ перемещается, чтобы лучше видеть. Я хотел. Адам сглаживает. Легкий ветерок раздувает его волосы. Ты не против позавтракать? Хорошо, а послаливает отвечает Бин. И пообедать? Хорошо, снова говорит Бин. И поужинать? А потом снова позавтракать. И чтобы так он мнется было всегда. Вин вдруг понимает, куда он клонит, и по её лицу пробегает дрожь. Её точно освещает луч солнца, и только теперь я понимаю, как долго длилась её ночь. Я согласна, дрогнувшим голосом говорит она, а на её губах появляется радостная улыбка. Да. Я согласна. Хорошо, выдыхает Адам. Это хорошо. он тянется к ней инстинктивным движением любящего человека, а затем, словно осознав присутствие пусть небольшой, но заинтересованной аудитории, берёт руки Бин в свои и стискивает их. Я выдыхаю. Глаза начинает пощипывать. Адам смотрит на Бин твёрдо, как защитник, и я склонна думать, что проверку на звание мужчины достойного моей сестры он выдержит. Давайте так. Я приготовлю кофе. А потом ты со всеми познакомишься. Бен слегка смущаясь меняет тональность момента, и все как по команде приходят в движение. Мне нужно в душ, объявляет Теми. Мы должны поесть бекона, говорит Гас. Я могу приготовить рулетики с беконом. Я помогу, вызвается Джо, а затем легко касается моего плеча. Ты идёшь? Я сейчас, говорю я, и он кивает. Я сижу на траве и смотрю, как Бин и Адам спускаются с кургана. Адам по-прежнему крепко держит её за руку. Следом, волоча за собой спальные мешки и одеяла, своеобразной процессией движутся Джо, Гас и Теми, все взлохмаченные, в помятой одежде, точь-в-точь точь, как прежде. Вот они проходят по дорожке, а затем исчезают в двери дома. На мгновение воцаряется полная тишина. Работников службы переезда на дорожке нет. Лебе Ван Бёран скрылась из виду, её девчушек не наблюдается. Теперь только я и зелёные дубы. Я порывисто тянусь к матрёшкам, выстраиваю их в ряд на траве, а затем фотографирую на фоне зелёных дубов. Знакомые кукольные лица смотрят на меня и улыбаются нарисованными улыбками. Они неразрывно связаны, всегда семья и часть друг друга, даже когда разбросаны по одиночке. Я делаю ещё несколько снимков, играю с фильтрами, после чего убираю телефон. Я сижу, обхватив колени, и выдыхаю Последний раз обвожу взглядом башенку, витражное окно, экстравагантную кирпичную кладку. Дорогие зелёные дубы. Дорогой уродливый старый дом. Вряд ли я вернусь сюда, ловлю я себя на мысли. Я не вернусь. Мне это не нужно.